Фома Фомич сел в холодное кресло и убедился в том, что и правая со змеем Горынычем ляшка, и левая, без украшений, мелко и противно вздрагивают. Вздрагивали и коленки, а из-под мышек запахло мышиной норой. Использовала, сука, и продала. С горечью на людскую пошлую натуру подумал Фома Фомич, по телевизионной привычке засовывая кисти рук между коленок и судорожно сжимая последние. Было тихо. За окном кабинета качались верхушки бульварных лип. На старинном мраморном подоконнике намертво в него вделанная стояла буржуйская мраморная ваза с золотым антуражем в виде лир, а на потолке прав был гардеробщик. Резвились... Вовсе почти обнаженные ангелы, а может быть и амуры. Вся Катька придумала, мелькнула у Фомы Фомича, а сама к отцу как, только и поцелует, да прижмется к колеей, заграничную тряпку приволочешь, а так и нет никакого переживания за отца. Супруга тоже хороша, раньше-то ревновала, волновалась, значит, а нынче что, успокоилась» евреис проводить не придет гипертонии до да мерцания разный они на пару меня и сюда загнали а потом мы в гроб значить загонят Влетела чернявая, шустренькая практиканточка Эмочка. «Нос, как мы себя чувствуем?» «Отлично мы себя чувствуем. Действительно уникальное изображение. Нос, соски пока трогать не будем», — запела, заговорила Эмочка. «Кроволольчик приготовим на всякий пожарный, а вы откидывайтесь, откидывайтесь, не стесняйтесь». «Как бы, значит, копыта не откинуть», — пошутил Фома Фомич, — Не решаясь откинуться на спинку и, наблюдая, как Эмочка готовит шприцы и громыхает всякими другими жутковатыми металлическими причиндалами. «Отлично мы себя чувствуем! Отлично!» — пела, говорила Эмочка, «Молодцом мы сидим! Молодцом! Все бы так! Где же моя сестричка запропастилась? Ладно, черт с ней, без нее вначале обойдемся!» Небось, за мороженым помчалась. А мы мороженое любим, любим мы мороженое, любим. головка то запрокиньте, зачем вам на иглу глаза пялить? Укол как укол, обыкновенный навыкаинчик. Вот мы с хвоста и начнем русалочку ликвидировать. Она у вас вся сплошь штриховая, русалочка наша. С нее и начнем... Ну вот, у то уже и позади. Отлично мы себя чувствуем, отлично. Сразу видно, что алкоголем мы не злоупотребляем. Да запрокиньте вы голову, черт возьми, кому сказано. Сейчас вам в нос такое ударит, а вы его туда сами суете. Уникум, просто уникум. Первый раз вижу, чтобы у мужчины так мало шорстки на груди было. Красота, брить не надо. А отдельные волосики мы поштучно... Щипчиками и повыдергаем. Быстрее будет. Вот мы их повыщипываем, потом спиртиком протрем и приступим. А чего это мы побледнели позеленели ой ой -яй, яй такие мы уникумы, такие мы герои, и вдруг посинели. Вот тей гутен морген, подумал Фома Фомич, откидываясь вместе с креслом куда-то в космос. И это было его последней мыслью, если такое абстрагированное мимолетное мелькание можно назвать мыслью.